— В том-то и дело, в том-то и дело. — Я так думаю, других подставляешь. Он шепнул тебе. — Успел? — А дефицит я на дефицит меняю. Вот пригнали сегодня в той павильон 15 ящиков абрикосов. А с меня за это попросят пяток баночек и корки. Я у них за деньги... Они у меня за деньги. Весь навар, что редок товар. Шел бы, торговал бы. Твой переулок, наверное, абрикосовым духом пропах. Покупатель слезнет за минуту. Делись с Веруней, что ухватите. Мне от вас ничего не нужно. Приотворилась дверь, заглянула Вера, услышав свое имя, жалобно позвала. — Пашенька, пойдем. — При твоей дверь, — сухо сказал Митрич. — Гляжу, мудрит твой Пашенька, — он прикрикнул. — И не подслушивай. Иди к товару. Не гноит же его. — Ну, еще какие будут вопросы? — Вопрос задан. — Так и ответ выдан. — Дефицит — это прикрытие, Борис Дмитрич. Суть в левом товаре. — В неучтенном. — Я так тебе скажу, Павел. митрич близко подошел, доверительно заглянул Павлу в глаза, устойчиво удерживая зрачки. — Когда человек болен, когда помирать пришла пора, тогда он не весь что может заподозрить. Мнительность — это от болезни. Но ведь ты не болен, ты еще молодой, сильный, тебе еще жить. Зачем же тебе всякая мнительность? Работай, получай прибыль, живи. А потом опять посадят, а ты опять без судимости. Я позабыл, но вспомню, что ты там делал у меня в гастрономе. Помню, ты там у нас крутился, закатывался к нам. Я тогда не обращал на тебя внимания. Жаль, что не обращал. Тут ты прав, Паша. На человека, какой ни на есть, всегда надо обращать внимание. Да, делаю вывод. Нашептал тебе что-то наш, Петр Григорьевич. Здоров был, не болтал. Это его болезнь расслабила. Он давно мне стал подозрителен. Как начал болеть, худеть. Нельзя с больными людьми дела делать. Что ж, увольняешься или еще подумаешь? Увольняюсь. А куда пойдешь? Такими вопросами тебя нигде у нас не примут. Вы да ваши, это еще не вся Москва. Это так. Вот тут ты прав. Желаю удачи и слезно прошу, ради тебя прошу. Не береди ты душу чужими вопросами. Они умерли. Мы их вчера вместе хоронили. Умер человек. И с ним все и ушло. А тебе жить? Павел шагнул за порог, прихлопнул дверь. Во дворе его ждала Вера. Она быстро подошла к нему, она успела подсушить глаза, укрыть лицо молодым гримом. «Черт с ними, с абрикосами, Паша! Пошли ко мне!» Но пока она произнесла эти слова, зазывные и зазывным голосом, тем голосом, который если и угал, то угал лишь отчасти, была в нем искренняя нота, женская ждущая, пока она подходила к нему, распрямившаяся, напрягшаяся. Она поняла, что он не пойдет с ней, что его не удержать. Вера остановилась, но надежда ее еще не покинула. Да и нельзя было ей так позорно отступать. — Ты остынь, ты постынь, Паша, после поговорим, — сказала она.